Давно стараюсь войти с вашим государем в братскую любовь, но мешают тому ссоры от разных недоброжелательных народов. Тут Собесский ударил себя в грудь и сказал, «Пан резидент, пиши все мои слова, чтоб царское величество не подозревал меня ни в каком лукавстве, но считал бы меня верным братом и ближним другом». Нечего его царскому величеству на то смотреть, что теперь у меня заключен с турками мир. Этот мир недолог и сладок он мне. Принужден я к нему страшными силами паганскими, которых мне нельзя было одолеть без помощи. Теперь паганцы на Чагирин, на Киев и на самое государство Московское ополчаются. И ничем царское величество так не устрашит Турчина, как если пошлет казаков в Крым и на Черное море. Отпиши и о том к царскому величеству, чтоб позволил послам нашим и резиденту бывать у себя запросто, без посольских чинов, как ты теперь у меня наедине говоришь, что хочешь, и все от меня узнаешь, а эти пышные посольские приемы к сближению и союзу не ведут. Нечем удивиться, что прежде у вас такого обычая не было, прежде не было таких больших между государствами ссор, таких продолжительных и частых комиссий и беспрестанных посольств. А теперь пришло время, чтобы всем нам, государям христианским, через послов своих взаимно друг другу показывать ближайшую и вернейшую дружбу, и с послами и резидентами не все через ближних сенаторов сноситься, но для осторожности и крепчайшего в делах государственных утверждения самим нам послов и резидентов спрашивать и взаимно свое намерение к братолюбию объявлять. Напиши все это царскому величеству, а грамоты я к нему не посылаю для того, чтобы сенаторы и республика ничего не знали. Это искреннее объяснение было последним. В апреле кончился семь постановившие оставаться в мире со всеми соседними государствами, и в мае Тяпкин выехал из Варшавы в Москву. В июле 1678 года великие полномочные послы Королевские, князь Михаил Чарторыйский и Казимир Сапега заключили в Москве договор быть перемирию еще на 13 лет, считая с июня месяца 1680 года, и в это время иметь родение о постановлении вечного мира. При этом договоре с русской стороны уступлены города Невль, Себеш и Велиш, с уездами, и, кроме того, заплачено 200 тысяч рублей московских, все за Киев. Рыбников, песни, часть первая, страница 429-я и следующая. Ничего не жалели, чтоб не отдавать Киева полякам. Но теперь, после разрушения чегирина надобно было готовиться к защите Киева от турок. Чтобы предупредить новое нашествие султана и хана на Украину, в декабре 1678 года отправили в Константинополь дворянина Даудова с грамотою в которой царь предлагал султану восстановление прежних дружественных отношений между Россией и Портою, указывая на исконные права русских государей на всю Малороссию. Даудов повез грамоту и от патриарха Иоакима к муфтию. «Надеемся, — писал патриарх, — что вы первый и начальнейший блюститель мусульманского закона, на показания своей духовности о покое и тишине всенародной, большой подвиг свой и учение предложите, и всяким образом хитростно военное расширение удержите, и плод в том правды пред Господа Бога в дар принести похощите» и народом своим милости покой ходатайством у султанова величества упросите и рати начинающиеся неправдую за причиною бооммерзкого законопреступника юрасках хмельницкого пресечете но если в москве после второго чегиринского похода сильно желали мира боясь чтобы на лето не явилась турецкая рать теперь уже под киевом то и в Константинополе также сильно желали мира, потому что война оказалась вовсе не прибыльной. Под Чагирином турки потеряли очень много людей, и идти под Киев у них не было большой охоты. Не зная еще о посольстве Давудова, султан дал поручение Валахскому господарю Иоанну дуки быть посредником при заключении мира между Россией и Портою, В мае 1679 года Валахский посланник, капитан Белевич, имел разговор с думными дьяками, объявил, что султан желает мира и требует только части Украины, где бы жить Юраске-Хмельницкому, иначе будет стыдно, ведя такую долгую войну, помириться безо всякой выгоды. Дьяки спросили, какой упадок был турецких войск под Чагирином? Белевич отвечал, что в первом походе янычары потеряли восемь тысяч, во второй было войско турецкого со ста тысяч и пропало с треть. Спросили, как теперь турки смотрят на Юраску Хмельницкого и чего вперед от него ожидают? «Турки рады были бы, чтобы его не было», — отвечал посланник. «Вся беда от него». По его словам, турки ждали, что казаки только что заслышат о нем, так все к нему и пойдут. Но теперь ничего этого нет. Когда я ехал сюда и заезжал к нему, то видел, что он беспрестанно пьян и безумен. Царь в грамоте к Дуке писал, что согласен быть с султаном в дружбе, с условием, чтоб турки не вступались в земли днепровских казаков». В это время приезжают в Москву польские послы, Бростовский и Гнинский, с объявлением, что король их разорвет мир с султаном, если царь обяжется соединить свои войска с польскими и давать королю ежегодно на военные издержки по крайней мере 200 тысяч рублей. В Москве никак не согласились на последнее, и дело отложено было до комиссии, назначенной в июне 1680 года. Осенью возвратился Даудов и привез грамоту от визиря, который требовал присылки верного и словесного посла с подлинным и правдивым словом, безо всякого спора об украинских казаках. Визирь предлагал отправить посланника в Крым для ведения мирных переговоров. Приехал вторично Белевич и объявил условия мира. Границей между обоими государствами должен быть Днепр. Султан, раз взявший Дорошенко в свое подданство, не может отказаться от земель, находившихся под управлением Дорошенко.